Четвертое. В мою нору забрался лис. Я только начала спускаться, как почуялась знакомый запах. Лис. Воняет его туалетной водой. Она у него какая-то запоминающаяся. Так и есть. Лежит на ящиках, на моей лежанке самодельной. Спит. Да что ж ты делается-то, а? Значит, я была права. чувствовала что кто то ползает в мою норку выходит когда меня нет братец спускается сюда ему своих комнат мало конечно то я виноват сама раскрыла свое убежище Идиотка. дважды трижды идиотка. он же меня подставит а если узнают что он сюда шляется и нас застукают вдвоем мам ты не волнуйся я все объясню так получилось Месяц назад я сидела поздно вечером на кухне. Кухни, конечно, этот большой зал на первом этаже, со сверкающими плитами, барной стойкой, здесь никто не называет, но мне так привычнее. Не читала, нет. То есть читать по-прежнему люблю, но то, что мне Тина перекачивает, как-то плохо идет. Она книжки подбирает старые, довоенные, то есть до первого этапа войны написаны американских авторов, английских, французских, в русском переводе, вроде одолжение мне делает. И есть такие, ничего. Язык там, то все, Но, знаешь, как правило, рано или поздно выясняет, что главный герой или героиня. И хорошие такие бывают, прям жалко их, в бога не верят. Они так и говорят, В Бога я перестала, или перестал верить в детстве, или не верила, не верил и в детстве. А иногда герои книги находят какие-нибудь дневники, где оказывается, что Господь Иисус Христос обычный человек, и даже выясняется, что у Него была куча детей. Правда, правда, не вру. Я сначала глазам своим не верила. а потом противно стало. И как-то не читается больше. А еще детям там в родных семьях живется до того скверно, что слезами обливаешься. Да чего же, оказывается, родители? Мерзкие бывают. С детками родители не справляются. Если детей двое, все, туши пожар. Героиня мамаша из депрессии не вылезает, все у нее из рук валится. Конец света прямо. Я читала. Не думала порой, не приснилась ли мне моя жизнь. И ты, мамуля, не приснилась ли? Как ты с нами управлялась? А нас у тебя пятеро. Пока только пятеро, как говорила ты, тети и свете, матушке отца Константина, у той семеры по лавкам. Хотя, конечно, у нас в семье баба Марфа есть, но, судя по этим книгам, таких семей с бабами Марфами в жизни не бывает». Детей там обязательно отбирают хорошие дяди и тети, которые в Бога не верят, и отдают в приемные семьи. А в приемных семьях, опять же, обязательно или два папы, или две мамы. Они-то ангелы просто. А как выражаются? То есть нецензурная, простите, лексика на каждой странице. Где там нашей Марфи до Нобелевских лауреатов? Она и слов таких не знает. А я со своей сприимчивостью. Беда просто. Так иногда хочется поговорить, особенно когда разозлишься. Хорошо, что папа не слышит, Марфа бы поняла, хотя подзатыльник бы отнес, лопотала. Тут я тебе не пример примерно искаю эх. Короче, листаю однажды очередной роман и чувствую. Хочу Толстого, Льва Николаевича. Войну и мир хочу. Попалась бы мне эта война и мир сейчас в руки. От корки до корки прочитала. И чего перед Марфой выделывалась? Скоушно, мол, Дура. Пришла как-то к тени и списочки подаю. Мол, прошу скачать мне Евангелие на церковнославянском. Достоевского Федора Михайловича, Диккенса, Чарльза, Лескова Николая, забыл отчества, ну еще кое-кого. Соблюдайте мои права. Дайте мне читать то, что я хочу, видели бы вы Тиннину физиономию. Ох, и посмотрела она на меня, но взяла себя в руки. Господину Барлу можно только посочувствовать. Только и сказала. списочек разорвала. Она книжку электронную скачала код да Винчи и последнего тамплиера. Так что читать мне, собственно говоря, и нечего. Ну да и ладно. Я отвлеклась. Камера на кухне слева видит помещение только до середины или чуть побольше. А справа слепая зона. Проверено. Я справа и сидела мышкой. В окно пялилась. Там у меня что-то типа уголка заросшего сада Шишкина. И Марфиной песни, как всегда, когда нет никого поблизости, распевал. Колокольчики мои. Цветики степные, что глядите на меня темно-голубые. И жалко мне эти колокольчики, прям реветь хочется. Хотя строчка про бег неукротимый тоже нравится. Я ее передела. Только вам не удержать бег неукротимый, мой бег неукротимый. К дверям повернулась, а там Майк и Тедди под руки с рисом. как вошли, не видела. Лис голову опустил, волосы длинные болтаются, лицо закрывают, и полумаску маскарадную я сразу не заметила, и ноги у него, похоже, подкашиваются. Перепил этот чокнутый, что ли? Меня, увидеть они, должно быть, не ожидали. Надеваться им некуда было. Вот она я, сижу на стульчике в уголочке, и со мной нужно что-то делать. Если бы они и впрямь напились, плевали бы, конечно, на меня, на всех остальных, кроме отца, Лиса, конечно. Только были они трезвее и трезво. Во всяком случае, Майк и Тедди. Что это с ним? Пил в одиночку, я собралась уже уходить. Но Лис, очевидно, отключился, и приятели полокли его к стулу. Вон диван, придурки, он со стул свалится. Помогать им я не собиралась. хотя братца в таком состоянии раньше не видела и смотрела на происходящее во все глаза. И вот тут-то я рассмотрела красные капли на белом полу. — Нифига себе, мама дорогая! — Это что? — Лиза! — Майк схватил меня за руку и подтащил к Лису. — Помоги! — А! Я присела на корточки перед Лисом. Он пришел в себя и пытался сидеть прямо, что давалось ему с трудом. Из-под полумаски по правой щеке текла кровь. Глаза смотрели куда-то поверх моей головы. Ты иди держал его за плечи, и было понятно, что отпусти он Лиса, тот грохнется тут же на пол. — Нужно врача и полицию, наверное, вызвать. Лис мотнул головой и уставился так зло на меня. Тогда позвать Кэтрин — даже реакции. от меня-то вы чего хотите? — Лис, — зашептал Майк. — Нельзя полицию. И врача тоже, понимаешь, и нельзя, чтобы его увидели таким. — Вы что натворили-то, а? Да не мы. Мы сами не знаем, что случилось. Он в машине сидел, мы вышли из бара, а он вот. — У него здесь, — Майк показал на висок лиса, — и плечо еще, по-моему. Мы сверху плащ накинули. — Мы, мы... И осторожно приподняла маску. Лиз зашипел. — Ого! Ножом, что ли, задели? А что к твоему вампирскому макияжу самое то? Когда, волнуюсь, перехожу с общего на русский. Вот вражина. Еще и лечить тебя буду. Мало мне от тебя неприятностей. Глаза лица сузились. Можно подумать, понимая, что говорю. Я была готова взвыть. — Да что ж это такое делается? полицию вызывать нельзя, службу и семьи ни в коем разе прилипнут. всем планам моим конец. Привлеку внимание. Раны нужно обработать, посмотреть плечо и где это плечо, смотреть, развернуться и уйти. А если он кровью истечет или рана загноится. Когда я разбиваю в очередной раз коленку в кафе, мне выдают флакон с жидкостью, который нужно обрабатывать ранку. После последнего раза ничего не осталось. В комнату тащить его далеко. Кэт проснется или не проснется. Все равно в комнату Лиса мне входить нельзя. Так, остается спустить в нору. Слушайте меня. Знать ничего не знаю про ваши дела, но его нужно отсюда утащить. Спустим вниз в кладовку. Да поживее, а то Кэт может проснуться.